Глава пятая. Иван. Что я люблю, можно сказать, просто обожаю, это регулярную армию. Отдал приказ, готовность сутки на утрясание различных важных вопросов и вперед. Выдвинулись из точки А в точку Б. При этом вертикаль власти самая строгая из всех государственных образований. Лепота. Была бы. Будь эта самая регулярная армия создана. «А вот нет ее, и нужно войско собирать». Разумеется, ни о каком боевом слаживании речи не идет. Тут вообще нужно Бога молить, чтобы они не передрались между собой. Хотя, что ж греха таить, Иван Третий сумел хоть немного, но улучшить состояние войска, от того, что было, до того, что стало. Хотя бы дворовую конницу собирать не нужно было. А вот пехоту приходилось дожидаться. И это при том, что гонцы понеслись по поместьям практически сразу после моего возвращения в Кремль. «Вот объясни мне, Волков!» – сказал я, раздраженно хлопая по бедру, каким-то аналогом на гайке, которую за каким-то хреном забрал из конюшни. В конюшню же я увязался за уводящим лошадей Сергеем, как только увидел, что людей во дворе заметно прибавилось – О чем меня, похоже, забыли уведомить. Пришлось изображать недовольство именно от этой новости. Чего тебе объяснить, княжич? Волков стал рядом со мной, все такой же серьезный, только выглядящий сейчас как бы неуверенный в себе. Каким образом до Михаила Борисовича не дойдет и весть о том, что войско собирается на него походом идти? Я стукнул слишком сильно и поморщился. «Это, оказывается, больно, черт подери!» «Ну...» — протянул Волков. «Никаким!» «Вот именно, никаким!» Он успеет приготовиться как следует к осаде. Раздражение усиливалось тем, что два пирожка, упавшие в пустой желудок, назвать полноценной едой было никак нельзя. И желудок на это весьма прозрачно намекал, выдавая периодически голодные рулады. Либо же его бояре ворота сами откроют, как не раз уже случилось. Волков покачал головой. Хоть сам он и был из Твери, но вот от тверских князьях и боярах, похоже, мнение имел не слишком лестное. А ежели нет? Ежели именно на этот раз и не получится? И литовец пришлет вовремя подмогу, и ополчение вовремя соберут, и даже наряды сумеют на стены выставить. И что тогда? «Мы будем по Тверю стоять дольше, чем на Угре?» Я смотрел на ажиотаж, царящего во дворе, и не понимал, с чем он связан. Вроде бы Иван обещал мне не начинать сбор войска, пока не убедится, что я смогу держаться в седле, чтобы доехать до Твери и там суметь командовать, опять-таки, сидя в седле. Или моя короткая поездка его внезапно убедила, что опасность для моего здоровья несколько преувеличена? «Ты слишком уж сильно полагаешься на дальновидность Михаила Борисовича!» Волков усмехнулся. Незамечен он был в таких мудрых решениях ни разу за все свое княжение. «Скорее на Господа нашего будет надежды возлагать, но сам не будет думать о готовности к осаде, даже если прознает про нее!» «Твои бы слова до да Богу в уши!» – тихо проговорил я, Глядя, как ко мне приближается, судя по одежде боярин, но я его не видел на заседании Боярской думы, и опять передо мной во весь рост стал вопрос: кто это такой? Волков же, проследив за моим взглядом, присвистнул: Ничего себе, сам Кошкин Захарин из коломны прибыть успел. До да почитай не один, как есть дворовым войском своим. Неужто великий князь Иван Васильевич! князя Холмского отправить на Тверь хочет? Вряд ли. Я покачал головой. Это будет слишком большим испытанием его преданности. А тем временем Кошкин Захарин приблизился ко мне достаточно близко, чтобы я его разглядел. Не слишком высок был этот знаменитый воевода. Бороду предпочитал носить аккуратно подстриженной и сужающейся к концу. Немного простоватое лицо и неожиданно цепкие, умные глаза, которые в этот момент смотрели прямо на меня. «Здравствуй, княжич. А я уж думал, что не сыскать тебя, потому как даже рынды твои не в курсе, куда ж ты подевался». Он остановился и отвесил мне поклон. «Я тоже поклонился, правда не настолько низко, все-таки статус у нас разнился и довольно сильно». «И тебе здравствуйте, не хворать, Яков Захаревич!» Когда мне назвали имя, ориентироваться стало гораздо проще. «А не потому ли ты прибыл так спешно из Коломны, да еще и воев с собой захватил знатных, чтобы меня сыскать?» «А коли так, обскажешь великому князю, как долго я тебя искал?» Он хитро улыбнулся. «А ведь кроме все тех же летописных поехал, взял...» Послан, умер, ничего о нем я не знаю. Даже точная дата его смерти неизвестна доподлинно, А оказывается, что у него и чувство юмора присутствует. Я даже расскажу, как мы с тобой вдвоем от целой своры Тати отбивались, и как ты меня из раненого на руках из леса вынес. Я улыбнулся, не сводя с него взгляда. «Почему из леса?» Яков даже удивился, услышав мой ответ. «Так ведь тати в лесу живут!» — я развел руками. «И что же ты делал в лесу совсем один, княжич?» Снова улыбнулся он в бороду. «Малину собирал! Что-то малинки с утра захотелось. Вот и не устоял, да в лес рванул. Так быстро, как спина ушибленная позволила». Мы вежливо посмеялись над шутками друг друга, и Кошкин Захарин стал серьезен. Словно и не было этого легкого трепа ни о чем. Значит, действительно спину ушиб. А зачем на лошадь сегодня полез? Ну, я так и думал, что уже все знают о моей вылазке в город. Чтобы убедиться, что смогу ехать с войском, я весьма натурально вздохнул. Вообще-то я сейчас истинную правду сказал, а так, все-таки странное время. «Еще какая-то паршивая сотня лет, и главнокомандующего попросту в карету засунут и в ней повезут, несмотря на его недомогание. Армии кто-то командовать должен? Вот и езжай, а табуреточку тебе и на пригорочке, так уж и быть, поставят, чтобы ты командовал со всем комфортом». «Здесь же не так. Раз едешь как воевода, значит меч в руке должен находиться» самую мясорубку тебя, естественно, никто не пустит, но побиться все же придется. Лично я не считаю этот вариант правильным. А если тебя убьют, то что дальше войско будет делать? Командующий он затем и нужен, чтобы с пригорочка всю панораму боя видеть и быстро принимать решения, двигая полки таким образом, чтобы в итоге победить. «Ну, на этот счет русичи все же кое-что придумали. На самом деле все просто. Воевод на любое войско до хрена. И хоть формально они подчиняются главному воеводе, но на деле вполне способны подхватить упущенное командование и не дать войску потерпеть поражение, даже если главный воевода того покинул своих людей». «Убедился?» Он смерил меня взглядом с ног до головы и недовольно нахмурился. — А ведь тяжело тебе, поездка твоя далась. — Но ничего. Когда выдвигаться будем готовы, поди боль уже терпимее станет. Яков замолчал. — Великий князь назначил меня первым воеводой при тебе, княжич. Как узнал он, что встал ты с постели, так сразу гонцов и разослал. — Это хорошо. Я кивнул. Славный ты вой, Яков Захаревич, великий князь мудро поступил, именно тебя первым воеводой назначив. Я вот подумал, княжеч, пока ехал мимо полей, которые людишки возделывают, и мысль меня посетила. Не знаю только, одобришь ты или нет. Говори свою мысль. Разрешил я поделиться со мной задумкой. А что, ежели не брать нам послушную часть? Ежели всех от цехи оторвем, то кто землицу будет холить, да за хлебом смотреть? Думаю я, что дворовой конницы будет довольно для Тверита. Только пару-тройку нарядов осадных с собой взять придется. Но это все равно будет быстрее, чем с посошными грязь смесить. А ведь не веришь ты, боярин, что Михаил Борисович может сопротивление сильное нам оказать? Я снова ударил нагайкой по бедру на этот раз рассчитав силы и не долбанув со всей дури. «Не верю, княжич», — Яков головой покачал. «Князь Тверской еще ни разу даже в осаде не сидел. Сразу же город сдавал, стоило к нему приблизиться. Зачем ему меняться?» «Хороший вопрос. Вот только всякое может случиться, потому что я своим появлением уже разрушил историческую канву». И только потому, что я в упор не помню ни о каком походе на Тверь в 1484 году, то могу предположить, что дядя Миша мог изменить своим привычкам постоянно сдаваться на милость Ивана Третьего. Служа я ответил. Действительно, к чему ему меняться? Но насчет посошных прав ты, боярин, ох, как прав. И я покачал головой. Не вижу нужды от Сахи кого отрывать. «Особенно, ежели уверен ты, что с Тверью никаких проблем не будет». «Не будет, княжич, вот тебе крест не будет». Яков широко перекрестился и, поцеловав массивный крест, висящий на шее, так же быстро, как доставал, спрятал обратно под рубаху. «Чай не Новгород это! Вот где повоевать пришлось, да. И сейчас неспокойно там». Найти бы того пёсего сына, что народ баламутит, лично бы кишки вытащил на площади и жрать заставил бы. Пойду расскажу великому князю о задуманном. Ежели князь одобрит, то так тому и быть. Тогда к концу седьмицы уже выехать сможем. Я почувствовал, как меня снова охватывает вроде бы успокоившаяся паника. Через неделю мы выйдем для того, чтобы прижать к ногтю тверь. А что, если я не хочу? Вот просто не хочу, и все. И на фоне других членов моего войска смотрелось это не слишком выгодно для моего имиджа. Картина упасть, что ли? Вот прямо здесь, посреди двора, и дрыгнуть ножкой. Но все-таки княжич себя переоценил и теперь мучится сильными болями. Покосившись на Волкова, я отверг эту вполне замечательную мысль и вернулся к более насущным. «Ну что, Сергей Волков, готов ты мне присягнуть и под ликами святыми принести клятву верности?» — спросил я, при этом весьма пристально изучая выражение его лица. «Готов, княжич!» Он опустил голову, то ли поклонился, то ли просто шея затекла, потому что вскоре поднял ее и буквально обжег меня взглядом. Уж показалось на мгновение, что передумал ты и прикажешь на конюшню возвращаться. И молчал, прервал я его речь. Показалось, что посмеялся над тобой и молчал. Терпеливый ты, Волков, смотри, как бы боком тебе это однажды не вышло. Пошли. Дорогу к своей пристройке я запомнил вполне хорошо и быстро зашагал по двору, бросая то и дело взгляды, на прохаживающихся по двору весьма важных и довольно молодых людей. Наверное, это будущие воеводы, те самые, о которых я рассуждал, стоя возле конюшни. Понятное дело, что все войско перед палатами княжескими разместиться не сможет. Двор просто не выдержит наплыва, банально не вместив всех, кто в войско входит. Поэтому и раскинули они лагерь возле того же Свято-Данилова монастыря. Я его заметил, когда мы уезжали, но как-то не придал открывшейся мне картине значения. Теперь полагаю, что зря не придал. Была возможность пообщаться с воинами, составляющими в основном конницу, практически наедине, без пристального ока отцов-командиров. Все четверо моих рынд занимались все тем же. Они играли в берюльки. Никита первым заметил меня и подорвался, Остальные слегка затормозили, и я все еще не знал их имен. «Это Сергей Волков», — представил я своего спутника, услышав в ответ что-то вроде «Да знаем мы, нашел кого в приличный дом тащить». Но сказано было это тихо, в полголоса, чтобы я, не дай бог, не расслышал. «Он принесет мне сейчас присягу и станет вашим братом, и этот вопрос не обсуждается». Я прервал Никиту на полуслове, а он реально хотел что-то возразить. Сама процедура заняла не слишком много времени. Под суровыми взглядами святых Сергей присягнул мне, и когда он поднялся с колен, я взмахом руки отпустил его. Пускай идет знакомиться, А я пока отдохну, а то что-то действительно спину кольнуло. Да и подумать мне не помешало бы, например, о том, что князь-то мне, своему сыну, совсем не доверяет, раз нянькой на этот раз выбрал хоть и отменного воеводу, но обладающего просто собачьей преданностью ему, Кошкина Захарьина.